Еще до того, как наши ноги коснулись дна гигантского резервуара, мне показалось, что я падаю на дно ямы, доверху заполненной вполне осязаемым зловонием. На арене тоже запашок был не очень, но там, похоже, все-таки работала какая-то вентиляция. Здесь же, на дне гигантского коллектора, все было пропитано сладковатой вонью разлагающейся крови. «Мама!» – пискнула Маргарита, когда наши ноги с чавканьем погрузились в полужидкий слой состоящий из вонючего коктейля, уже наполовину свернувшейся крови, и свежей, струйками стекающей сверху через отдельное отверстие в полу арены. В моей голове пронеслось, во что превратились сейчас ее серебристые полусапожки. В общем, мысли, предшествующие дракам и неприятностям, никуда не делись. Стало быть, все еще не закончено. Свет, проникающий в коллектор сквозь отверстие в полу арены, позволял достаточно подробно рассмотреть место, в которое мы попали попали, лучше не скажешь. круглый кровеборник размером ровно с арену, то есть со средний стадион. Ле толстенных подпорок удерживающих пол, в нашем случае уже потолок. И несколько черных дыр в стенах, в которые тонкими ручейками лениво стекала кровь, смешанная с какой-то пакостью, не дающей ей до конца свернуться. Пакость сочилась из кранов, вделанных в стены и отчетливо воняла ядреной химией. Ага, получается, не только настравят травят генномодифицированными овощами, навощенными фруктами и синтетическими гамбургерами. Но очевидный позыв к новой порции моих размышлений насчет вампирского фастфуда прервала отчетливая возня наверху. Я посмотрел наверх и едва успел отпрыгнуть в сторону, перехватывая меч войны поудобнее. Еще одна функция моего нового оружия, ставшего похожим на удлиненную кавалерийскую спату с полутораручной рукоятью, Несмотря на то, что оно ощущалось как часть меня, его можно было перебросить из одной руки в другую, как самый обычный меч. Интересно, а что будет, если положить его на пол и отойти на шаг? Выяснение этого вопроса пришлось отложить на потом. Треугольное отверстие в потолке закрыло чье-то тело, рискнувшее прыгнуть вниз, которое я располовинил кровавым клинком от макушки до паха еще на лету, не разбираясь особо вампироты или оборотень. Судя по крыльям с сухим шелестом, упавшим в кровавую грязь, Кровосос. Стало быть, палачей осталось двое. Что ж, подождем, пока они решат, что им делать дальше. Думаю, сразу не сунутся, полные идиоты. А тем временем Рус успеет уйти подальше. И не только Рус. Я обернулся и отчетливо произнес, глядя в глаза Маргарите. Слушай внимательно. Сейчас беги за бель. За тем охотником, что несет девушку. Я вас догоню. Видела, в какую трубу он нырнул? Она кивнула. «Ну вот и давай за ним. Это приказ». Последние слова вырвались у меня автоматически. Следствие привычки в боевой ситуации не разговаривать, а действовать наиболее эффективно. И хотя обычно приказывать что-то малознакомым девушкам с характером не самый лучший способ их уговорить, скорее наоборот, на этот раз юная охотница повиновалась беспрекословно. Что дало мне повод усомниться в предыдущем утверждении, возможно, многие девушки показывают свой характер тем мужчинам, которые не умеют приказывать? Правда, развиться моим философским выводом не суждено было и на этот раз, потому что в кровь у моих ног плюхнулась граната. Автоматчики подоспели, промелькнула мысль. Но действовать мне пришлось быстрее мысли, потому что с того момента, как Носферату выпустил ее из руки, уже прошло две секунды. И в лучшем случае еще столько же времени жизни мне было отпущено для адекватного противодействия. Варианта развития событий было два – Плюхнуться животом на гранату, спасая Маргариту, не успевшую удалиться достаточно далеко? Или же попытаться вернуть подарок обратно? Но сама мысль о том, что целую секунду мне придется валяться мордой в пропитанной химии полуразложившейся кровище, была настолько отвратительной, что я, особо не раздумывая, наклонился, накрыл ладонью то место, куда упал вампирский подарок, сгреб его, прихватив пальцами влажный кровяной сгусток и зашвырнул весь этот комплект в треугольник света над моей головой после чего вложил все усилия в прыжок назад. То есть вперед спиной, подальше от души из крови, мяса и осколков, хлестнувшего по тому месту, где я только что стоял. Устоять на ногах мне удалось. Правда, свое оружие я благополучно выронил. Что и неудивительно при таких-то акробатических трюках. Вот и представился случай выяснить, что будет, если меч отлучить от тела, промелькнула мысль. Похоже, то же самое, что и с обычным мечом. На что, наверное, и рассчитывал тот, кто успел продумать столь изящный тактический ход. Поток света, льющийся из треугольной дыры в потолке, вновь на мгновение закрыло чье-то тело. Вернее, два, спрыгнувшие в нее одновременно. Хотя нет, спрыгнул-то в коллектор только один палач. Второй, чье тело он прижимал к себе, больше напоминал волчью тушу, вспоротую зубами тираннозавра. Одним словом отпрыгался ликан-любитель свежатинки, чью изуродованную взрывом морду я узнал с трудом. Гораздо легче было узнать того кровососа, который догадался прикрыться телом последнего оставшегося в живых палача и не постеснялся подставить под взрыв конвой на сферату. Его мутные, словно подернутые катарактой глаза, я очень хорошо запомнил, пока ехал сюда в буханке, ощущая ребрами ствол вампирского автомата. «Я же говорил человечина, что приложу все усилия для того, чтобы мы с тобой встретились один на один!» Глумливо ощерился крысиной пастью мутноглазый кровопийца, обнажив клыки длиной с мою ладонь. «Ты, кажется, потерял свой меч? Какая жалость! Похоже, пришло время прокомпостировать твой уан вэй ticket Он клацнул зубами и снова осклабился. «Мышь и мышь, только большая и крылатая. Если не обращать внимания на клыки, крылья, унизанные костяными кинжалами, и на то, что она выше тебя на голову, то какого хрена тут бояться? Эх, еще бы меч найти в кровавой каше!» Но, увы, вампир перестал трепаться и перешел к действиям, так что мне стало не до поисков. Тварь прыгнула с места коротким взмахом крыльев, добавляя себе скорости. Что-то подобное я и ожидал, поэтому резко сместился в бок, уходя с линии атаки. И мне это почти удалось, если не считать, что один из костяных клинков слегка задел меня по ребрам. Я мазнул ладонью по ране. Ерунда, царапина. Но вампир был доволен. Медленно развернувшись, он подвернул крыло и с наслаждением облезал окровавленный коготь. «Кровь охотника!» – прошепел он от наслаждения, прикрыв веками свои бельма. «Никогда не пробовал ничего вкуснее. Хорошо, но мало!» И прыгнул снова. «Ладно, крысеныш. На этот раз я не стал уклоняться, а сам прыгнул навстречу смертельным объятиям». Не ожидавший такого маневра кровосос не успел затормозить и вовремя захлопнуть ловушку из огромных кожистых крыльев. Удар головой, усиленный встречным столкновением, вбил в глотку твари ее собственные клыки. В черепе у меня загудело, я почувствовал, как хлопнула едва-едва затянувшаяся кожа на лбу, но ярость была сильнее боли. Схватив вампира за шерсть около ушей, я ударил еще раз со всей дури той частью лба над внешним краем брови, а которую на показухе в армии разбивал бутылки, при этом мятя в нос, который у любой живой твари место крайне чувствительное. Судя по тому, как с отчетливым треском провалились внутрь черепа вампира лицевые кости, я не промахнулся. Если, конечно, слово «лицевые» применимо к сильно увеличенной крысиной харе. Мутноглазый хрюкнул и обмяк закатив подвеки свои бельма. Тогда я ухватил его за загривок, вторую руку завел под челюсть, и резко рванул, вкладывая в движение весь вес тела. Отчетливый хруст шейных позвонков слился со звонким «Ха!», после чего мне в лицо брызнула какая-то пакость. Я выпустил голову дохлого кровососа, утер лицо бицепсом и увидел, как Маргарита пытается счистить со своих когтей остатки вампири их глаз и мозгов. Всадила от души прям в переносицу и чуть не до затылка достала. Вся внутренность черепа мутноглазого наружу вывалилась, когда она руку выдернула. «Опасные коготки, ничего не скажешь». «И нафига мне такая медвежья услуга?» — спросил я, отплёбываясь. «Я кому сказал за охотником идти?» от чего он?» — похоже, девчонка обиделась. «Причем непонятно на что больше. На мои слова или на то, что не удалось в очередной раз спасти меня от беды?» «Ладно, охотница, проехали», — сказал я, морщась. Если кровь вампира далеко не амброзия, то содержимое его башки на вкус просто неописуемая гадость. После чего добавил «Но все равно спасибо». Положение это не спасло. Девчонка явно продолжала дуться. Но такая уж у них доля. Обижаться на всякую ерунду. Особенно в те моменты, когда того и гляди в коллектор посыплются свежие кровососы. «Ладно, куда нам?» Спросил я, пару раз неудачно макнув руку в кровь, и лишь на третий раз отыскав свой меч, который вроде как стал еще немного длиннее и тяжелее, никак наелся до отвала, одновременно приобретя грязновато-зеленый оттенок. Что ж, фастфуды никого до добра не доводили. Она молча кивнула на ближайший черный зевтоннеля, сильно напоминающего трубу старой канализации, как по диаметру, так и по содержимому. Интересно, сколько же народа забивалось раньше на арене, что для отвода крови потребовалась труба двухметрового диаметра. Или в старину более скромных архитектурных решений не признавали. Впрочем, нам это было только на руку. Не надо сгибаться в три погибели, можно в полный рост гордо шествовать по вампирскому дерьмосливу. А ведь если разобраться, реально дерьмом кровососы питаются. Неизвестно, что воняло сильнее, разлагающееся кровища или химическая добавка, которую примешивали к ней производители. «Не могу уже». От вони того и гляди, вырублюсь», — пожаловалась Маргарита. «Терпи, волчонок», — сказал я. «Думаешь, с чего на сферату такие злые и синюшные? Нажрутся эдакой пакости, вот их и колбасит». Маргарита улыбнулась. «Ну и хорошо. Если женщина довольна, и нашему брату жить проще». В широкой трубе воняло вроде чуть меньше, чем в коллекторе. «А может, я просто претерпелся кроваво-химическим миазмом?» Как претерпелись к ним бесформенные грибы-паразиты, густо висящие на стенах и испускающие ядовито-зеленый свет. По форме грибы напоминали половинки человеческого мозга, прилепившиеся срезом к трубе. Хотя, как знать? В таком месте, глядишь, реальные мозги могли бы мутировать и жить своей жизнью отдельно от тел. Брр. Разумная труба. Вот ведь додумался-то под грузом впечатлений. Как говорил один мудрый майор, спецназовцу думать вредно потому как действие сие чревато геноцидом и массовыми разрушениями. Руса мы нагнали быстро. Бельского слегка пошатывало, но он продолжал нести на руках спящую ладу. «Тормози, Комод», — сказал я. «Сейчас девушку в себя приводить будем, иначе не уйти нам». «А может, ее здесь оставить?» — невинным голосом предположила Маргарита, наконец очистившая свои когти. «Тогда точно уйдем». «Надеюсь, ты это несерьезно» мрачно сказал Рус, глядя на то, как я провожу экстренный сеанс реанимации по методу шиацу, надавливание пальцами на строго определенные точки. Поскольку я видел, как мангуст усыпил ладу, обратный процесс не должен был занять много времени. «Слушай, охотник, а тебе не кажется, что он ее банально лапает?» — тихонько спросила Руса Маргарита, осторожно подергав за рукав. «Мне кажется, что я кого-то серьезно отшлепаю, как только мы выберемся отсюда», — ответил рус «Ты откуда такая вредная взялась?» «Оттуда же, откуда и все», — вздохнула девчонка. «Только, по-моему, твой друг слишком увлекся, и выбраться отсюда нам точно не судьба». Все это я слышал краем уха, а пальцы между тем продолжали работу, которой научил в свое время майор Громов, тот самый, что был конкретно повернут на восточной теме. «Хорошая штука эта, японская шуацу, ничего не скажешь. Можно реально помочь как себе, таки товарищу?» а можно экспресс-допрос врагу устроить. По результативности намного более эффективный, нежели те методы, что предлагают секретное наставление по спецподготовке. Короче, не прошло и двух минут, как Лада открыла глаза. И первое, что спросила? «Где брат?» «На арене остался», честно сказал я. Светлая ему память. Девушка побледнела, как снег. «Я не верю. Я пойду к нему». Она рванулась к выходу из трубы, но Рус мягко перехватил ее, Обнял за плечи и прижал к себе. «Он хотел, чтобы мы остались в живых», — сказал Бельский. «И умер за всех нас. Будет плохо, если мы не исполним его последнюю волю. Получится, что он погиб зря». Меня всегда поражала способность труса находить нужные слова в общении с женским полом. Я так не умею. И вряд ли когда научусь. Сомневаюсь, что я смог бы за душевными речами остановить волчицу-оборотня. А тут она просто уткнулась носом в грудь Бельского и разрыдалась, как самая обычная девчонка, у которой никого не осталось на этом свете. Не сомневаюсь, что вампиры не приминули сообщить ей о смерти отца. А тут еще и брат, который, похоже, был ей намного дороже Беерофа, у которого детей было больше, чем пчел в улье. «Может, все-таки пойдем уже?» — осторожно поинтересовалась Маргарита. «Идите, мы догоним», — негромко произнес Русс. Что ж, в этом был свой резон. Лишняя минута нас вряд ли спасет, а Русу с Ладой надо немного прийти в себя. Трансформация и смерть близких ни для кого не проходят даром. К тому же, в случае чего, одному в трубе обороняться удобнее. Толпой не развернуться, особенно с девушками, хоть они у нас и боевые. Я усмехнулся своим мыслям. Они у нас. Кто у кого? Случайно ли Лада сейчас рыдает на груди Руса, а не на моей? Думаю, что нет. Хоть он вампир по рождению Аллада-Оборотень, все равно им легче понять друг друга. Оба они из древних родов, принадлежащих миру Маскарада, в то время как нас с Маргаритой в этот мир, невидимы остальному человечеству, забросил случай. Причем совсем недавно. Несмотря ни на что, мы все-таки люди, волей случая ставшие... Кем? Охотниками. А что есть такое охотник? Помесь трех начал. Вампира, ликана и человека. «И какого из этих начал в нас сейчас больше? И какое возьмет верх в будущем?» Похоже, охотница, идущая рядом со мной, гоняла в прелестной головке похожие мысли. То, что я умею передавать их на расстоянии, я уже убедился на арене. И не иначе отголоски моих размышлений передались девушке. Так, пора заканчивать философско репрессивные мозговые истерики и думать о насущном. Мы с Маргаритой шли по трубе, держа на готове меч и когти, в любую минуту готовые к любым вампирским гадостям. Понятно, что за здорово живешь нас отсюда не выпустят. Но и проверять все трубы, идущие из древнего коллектора, есть дело достаточно хлопотное. И опасное. Наверняка обезображенные трупы палачей заставят преследователей быть очень осторожными. А значит, вражья сила поумерит охотничий пыл, и гнаться за нами будет не намного быстрее, чем передвигаемся мы. Но опасность была не только позади. Впереди в вяло потоке крови наметилось какое-то движение. «Стоп!» — еле слышно произнес я. Маргарита послушно остановилась, после чего я мягко скользнул вперед, перегораживая ей спиной панораму и не обращая внимания на протестующий писк. Девчонка рвалась в бой, то есть нарывалась на неприятности, о которых не имела ни малейшего представления — Я тоже не знал, что за тварь сейчас чешет ко мне наполовину скрытая прохимиченной кровью. Но то, с какой скоростью она двигалась, мне не понравилось. Блестящее в зеленоватом свете длинное тело, извиваясь буквально за секунду, преодолела видимый отрезок трубы, а это метров семь-восемь не меньше. Что будет дальше? Прыжок или бросок в ноги? Тварь выбрала первое, стремительно выпрыгнув из темного ручья, словно живая стрела. В моем мозгу отпечаталось лишь два кадра. Первый чернозубастая пасть без намека на морду, просто продолжение бездонного рукава, летящего мне в лицо. И второй, черно-красная линия, перечеркнувшая эту пасть. Все произошло слишком быстро для того, чтобы я смог понять, что произошло. Третьим ударом были две рассеченные половинки жуткой полутораметровой сороконожки, извивающиеся по обе стороны кровавого ручья. Вместе с со осознанием, что мой меч сработал быстрее меня. И независимо от моей воли. «Ничего себе!» — сказал за моей спиной подбежавший Рус. Небось услышал писк Маргариты и рванул, прибыв к шапошному разбору. «Это пиявка Газира, ангела смерти. Еще никому из смертных не удавалось уйти от броска этой твари. Во время прыжка она испускает неслышный вопль, парализующий любую живую тварь, после чего прокусывает кожу и мгновенно ввинчивается в тело. «Только что ты спас кого-то из нас. Если бы первым шел не ты, нас было бы уже трое». «Не меня благодари», — покачал я головой. «Я стоял, как пень, пока меч делал за меня мою работу». «Твой меч — это ты», — серьезно сказал Бельский. «Вы неотделимы». Я с сомнением посмотрел на свое оружие. Меч явно был доволен собой слегка вибрировал, жадно всасывая капли желтоватой крови, похожей на гной. «Сейчас опять нажрется всякой пакости, а потом будет из рук валиться, типа заболел». Подумал я и брезгливо стряхнул с клинка то, что он не успел впитать. И явно почувствовал более сильную возмущенную вибрацию. «И не бесись», — тихо сказал я. «Начальник всегда прав». «Это ты мне?» «Не тебе», — сказал я, повернувшись к Маргарите. «Но учти на будущее. Когда мужик воюет, пищать за его спиной воспрещается». Похоже, она обиделась всерьез. Но мне это было как-то параллельно. Главное вывести отсюда отряд, и желательно в полном составе. А дальше я готов хоть год выслушивать, какая я сволочь, сатрап негодяй. Причем с удовольствием. Скорее всего, где-то здесь ее кладка, — сказал Рус. Пиявка газира наиболее опасна, когда высиживает единственное яйцо, обернувшись вокруг него словно лента. Потому наши суются в коллектор только по крайней необходимости. Я посмотрел на Бельского, и тот поправился. Ну, я хотел сказать вампира. Тут я понял, что моему комотту немного не по себе. Оно и понятно. Всю жизнь быть потомственным кровососом, соблюдать свой маскарад, да так, что даже я за годы совместной службы ни разу не подумал, с чего это как забой свиней на свинарнике или как в госпиталь больных сопровождать, так Бельский всегда первый. Это сейчас начало доходить, что в тот госпиталь он ездил вовсе не медсестрам под юбки лазить а к какому-нибудь знакомому доктору за донорской кровью. С его деньгами, думаю, это была не проблема. И тут на тебе, можно жить и без красненькой, причем ничего от жизни не теряя. Но вопрос, кто я теперь, несомненно, должен был доставать труса изрядно. Так же, как этот вопрос эпизодически достает меня. Только Маргарите, похоже, подобные заморочки были по барабану. Ей явно нравилось ее похорошевшее тело, тяжелые волосы, Одежка из серебристой шкурки, с которой капли крови скатывались, не оставляя на ней следов. Единственное, что огорчало девушку, это отсутствие зеркала и мое хамское отношение к ней. Что больше, еще вопрос. И судя по тому, как она украдкой пыталась поймать свое отражение на полированной поверхности собственных когтей, выяснение отношений с мужланом явно было на втором месте. Но это было нормально. Когда мужчина реагирует на прелести девушки, она обижается. И в то же время она обижается, если мужчина не реагирует на ее прелести. Из чего следует, что девушка всегда обижается на мужчину. Поэтому мужчине, усвоившему эту несложную формулу, гораздо легче живется на свете. Но если серьезно, то моральный дух, а значит и боеспособность моего отряда, вызывала у меня вполне обоснованные опасения. Стало быть, полагаться стоило только на себя. Нет, без сомнения, Рус, Маргарита, а может и Лада, в чем я, кстати, был не уверен. В случае опасности будут драться до последнего зуба и когтя. Но мой предыдущий опыт подсказывал, что с таким внутренним настроем бросать их в битву значило положить отряд. Поэтому, когда впереди показался выход из трубы, я снова сказал «стоп». И после того, как все, невольно подчиняясь примеру Бельского, остановились, добавил «Я иду первым. За мной Маргарита и Лада. Руслан замыкающим». «А чего это?» — начала была Маргарита. Но Бельский, положа руку ей на плечо, проникновенно сказал. «Девочка, давай потом поговорим, когда выйдем отсюда. А пока делай то, что говорит он». Умение Русы общаться с дамами сработало и на этот раз. Маргарита прикусила пухлую губку и, похоже, раз и навсегда обиделась на всю сильную половину рода человеческого. Ну и ладушки. Лишь бы девушки хотя бы временно просто выполняли то, что от них требуется, а там, глядишь, и прорвемся». Я сделал пару шагов к яркому световому пятну, выходу из трубы, откуда все явственнее раздавались ляск грохот, вой и вполне различимые человеческие стоны. И чуть не наступил на тело пиявки газира, зацепившееся за торчащий кусок ржавой проволоки и безвольно болтавшееся на поверхности кровавого ручья. Приглядевшись, я понял, что этот труп твари, почти незаметный в темной жиже. У этой пиявки пасть, заменяющая голову, Судя по следам зубов, на теле была просто откушена. «Мать билась с отцом за право высиживать яйцо», — сказал Рус. «А победителя ты прикончил!» Яйцо величиной с гусиной лежало рядом с трупом, наполовину погруженное в кровь. Гнойно-зеленого цвета порождение жуткой твари с бурыми следами, оставленными телом более удачливого родителя. Я присел, чтобы рассмотреть, как под полупрозрачной скорлупой бьется спиралевидная тень. Неожиданно верхушка яйца лопнула, и на меня уставились два вполне осмысленных глаза-бусинки, под которыми наблюдалась узкая щель, напоминающая улыбку интернетовского смайлика. Смайлик еще мгновение смотрел на меня, словно запоминая, после чего разинул крохотную пасть, оказавшуюся совсем не маленькой, для червяка длиной с два моих указательных пальца. «Поздравляю, папаша!» — прокомментировал происшедший Рус. «Прям не командир, коллекция уникальных случаев». В красном пергаменте крови упоминается о том, как молодой вампир спустился в коллектор специально для того, чтобы найти яйцо пиявки Газира. Легенда гласила, что тот, кого она увидит первым при рождении, станет ее хозяином и владельцем страшного оружия. Но вампир погиб, и легенда осталась легендой. Сейчас же тебе представляется возможность проверить, прав ли красный пергамент, ссылающийся на еще более древние источники, не дошедшие до нас. «Да ну нафиг», — сказал я. «И что я с ней буду делать?» Рус пожал плечами. «Чего не знаю, того не знаю». «Ребенок остался без родителей», — тихо сказала Лада. «Ему нужен кто-то». «Сам выживет», — фыркнула Маргарита. «Тут кровище, море». «Похоже, ему требуется свежатина», — пробормотал я. И тут сказал свое слово еще один член отряда, который, впрочем, говорить не мог, но мог действовать самостоятельно. Меч сильно дернулся в моей руке, и этот рывок стряхнул с клинка последнюю желтую каплю, на удивление метко попавшую в раскрытую пасть детеныша пиявки. Пасть захлопнулась, послышался явственный чмаф, после чего новорожденный подобрался и словно молния прыгнул мне на руку. Я отшатнулся, но было поздно. Против пиявки Газира все мои тренированные рефлексы были бессильны. Но когда я опустил взгляд то увидел, что мой меч приобрел вполне симпатичную гарду в стиле японской цубы. Пиявку, дважды свернувшуюся вокруг клинка и чмокающую кончиком собственного хвоста, засунутого в пасть, словно новорожденной соской. При этом две бусинки смайлика явно смотрели на меня с обожанием. «Охренеть!» Только и смог сказать я, сильно подозревая, что обожание — это отнюдь не есть результат пылкой сыновней любви, Интересного рожденного ко мне чисто гастрономического свойства. «Что-то это все как-то фу», — сказала Маргарита. «Но мордочка у нее прикольная, когда она пасть не разевает». «Так вот, зачем бьются родители», — пробормотал Рус. «Добывают детенышу первую каплю крови для стимуляции обмена. Теперь, думаю, его можно кормить любой кровью». «Замечательно», — сказал я. Для полного счастья мне не хватало только гарды кровопийцы с умильной мордой. Но стряхивать непрошенного гостя с руки было не досуг. Наше маленькое приключение заняло не больше двух минут, но мы и так изрядно задержались в вампирской канализации Кровостоке. Пора было готовиться к десантированию в фабрику, цех, в общем, в то, что сейчас гремело выло и скрежетало в нескольких шагах от нас.